Глава двадцать четвертая. Тупик переговоров. Эрган Аркьери. Я стоял на возвышенности, всматриваясь в раскинувшийся передо мной лагерь. Сотни шатров, поставленных среди пустыни, напоминали большой термитник. Казалось, всего несколько недель назад здесь была лишь пыльная ровная дорога, где редкие путники останавливались на ночлег. Теперь же земля превратилась в импровизированный городок из шелковых и парусиновых шатров, среди которых сновали воины и слуги, звучал ритм барабанов, язычные приказы эмиров Каракса. Теплый пустынный ветер, проскальзывая между палатками, тревожил высокие флаги. У каждого эмирата был собственный штандарт. От простых, почти не расшитых полотнищ до роскошных, усыпанных золотой или серебряной вышивкой. В небе над лагерем кружили почтовые соколы, приглядываясь к перемещениям людей и виверн. Сезон бурь остался позади, но дикий темперамент пустыни чувствовался все равно. После каждого резкого порыва ветра невесомая песчаная пыль плыла в воздухе бледной дымкой. У подножия холма моя виверна время от времени недовольно рыкала, улавливая мое волнение. Сегодня утром начались первые переговоры между эмирами, а прямо сейчас, после краткой церемонии приветствия, предстояло перейти к самому сложному, к обсуждению вопросов о новом эмирате под моей властью. Спустившись с холма, я сразу окунулся в жизнь лагеря. На широком участке перед центральным шатром отца расположился отряд Джафара. Сам он был рядом с отцом, прикрывая его спину. В отдалении, возле полевой кухни, суетились слуги, готовя новые угощения на обед. Тюки с провизией, не останавливаясь, неслись из кладовых дворца. В расставленных, черных от копоти огня котлах варилась остро-пряная мясная похлебка. Из трофеев, добытых во время охоты эмиров этой ночью. Я шел через лагерь в сопровождении моих молчаливых воинов. Шел прямо, никуда не заглядывая. Но я и так знал, что в чужих шатрах. Даже здесь, среди бескрайних барханов, каждый эмир привез целый кусочек своего дома. У некоторых можно было найти искусные деревянные панели и резную мебель, Другие шатры были выстланы дорогими мехами. Отовсюду доносились голоса, шаги, лязг оружия. Каждый эмир окружил себя воинами, наложницами и слугами. По традиции, женщины здесь редко показывались публично. Они могли появляться лишь внутри своих шатров или под навесами, образующими коридоры между палатками, куда не имел права войти чужак. Поэтому порой мимо нас слуги несли паланкины с цветными накидками, направляясь пышной процессией с визитом в наш дворец. Иногда из глубины женских шатров лился женский смех или игривая музыка. Горожане шатхара сюда не допускались. К совету эмиров жители относились с почтительным страхом, ведь вспыльчивые драконы могли в ярости снести всю округу, случись что не по их нраву. Вокруг шатров днем и ночью несли службу воины, сдерживая любого, кто попытается прорваться к почтенным гостям без позволения. Я направился к большому шатру, украшенному флагами нашего рода, где проходила первая часть встречи. Проходя мимо, заметил, как дядя Эолайн, Эмиль Тари дружески о чем-то беседовал с нашим соседом и другом отца, Эмиром Аршиира. Серган, его сын, был моим другом, но на совет его отец не взял. Кто-то должен был остаться охранять родной Эмират в отсутствии правителя. Эти двое были союзниками нашего клана, я знал их расположение к моей супруге и ее делам. Стоило им меня заметить, как оба приветливо махнули рукой, проходя внутрь шатра. У входа в шатер заседания меня пропустили лишь после того, как я показал знак, дозволяющий присутствовать мне на совете. Наконец-то начиналась деловая часть встречи эмиров. Большой шатер был разделен на две части – небольшая приемная и сама зала заседаний. Тяжелые ковры приглушали шаги, а на стенах развешаны эмблемы всех 24 эмиратов, образующих совет. В центре, на небольшом помосте, лежали широкие подушки по количеству эмиров. Уже все были в сборе. Мой отец величественно восседал на центральной подушке. На нем был просторный халат цвета песка, по краям которого поблескивала тонкая золотая вышивка. По рукам, словно тени, скользили узоры черной драконьей чешуи. По правую руку от отца сидел эмир Шиитари. Перламутровые чешуйки на его лице выдавали принадлежность к пепельным драконам, а сосредоточенный взгляд напоминал взгляды моей Эолайн. Вспомнив о супруге, я прислушался к нашей связи. Ее раздражение было в сознании так отчетливо, будто рядом громыхнул гром. Перебрав у себя в голове ее планы на день, я не удержался от улыбки. Было ясно, что выводило мою драконицу из равновесия. Она терпеть не могла пустой болтовни. Однако традиции гостеприимства чтит и потому заставляла себя присутствовать на встрече с другими женами Эмира в гареме отца. По крайней мере, первые полчаса. И все же я представлял, как Эолайн считает секунды до того момента, когда можно будет вылететь из залы, едва не обжигая огненным дыханием тех, кто задерживал ее дольше, чем нужно. Еще левее, заложив ногу на ногу, устроился эмир Шира. Его чешуя имела едва уловимый фиолетовый оттенок, и он то и дело окидывал всех полунасмешливым, полузаинтересованным взглядом. С другой стороны сидел эмир Армагерии, ворочавший массивной головой с красноватыми чешуйчатыми узорами на шее, и еще двое драконов южных эмиров. Но мое внимание привлек тот, кто расположился напротив отца, стараясь визуально противостоять ему. Эмир Ар-Фархаш, ледяной дракон севера. Его высокую фигуру окутывал белоснежный наряд, а в отливающих лунным цветом глазах таилось холодное презрение. Перед ним склонился кто-то из слуг, поднося кувшин с напитком, Но эмир лишь коротко мотнул головой, и слуга, вздохнув, поспешно отступил. Явившись к совету, я встал чуть позади отца, рядом с Джафаром. Брат не шелохнулся, сегодня он страж эмира. По обычаю, наследник не садится рядом, пока не будет приглашен участвовать в разговоре напрямую. А разговор был в самом разгаре. «Превращается в дерзкую попытку узурпации», — громовым голосом вещал эмир восточного клана, самый молодой из эмиров и вспыльчивый. «Хотите вогнать клин между двадцатью четырьмя эмирами, создать двадцать пятый и дергать за ниточки совет?» «С каких пор развитие и освоение пустующих земель стало попыткой узурпации чужой власти?» — спросил отец, приподнявшись на локте. Его зрачки вытянулись, сверкая желтым светом. «Мы не требуем ничьих владений. Речь о тех пустынных землях, что клином идут между моим Эмиратом и Эмиратом Шиитарии. Никто из нас не претендовал на них только потому, что мы решили там оставить нейтральную полосу и позволить караванам идти через большой оазис, не снимая дополнительные налоги». «Вот именно! А теперь караванам придется платить налоги аж в три Эмирата! Это грабеж!» — резко парировал эмир Армагьери, агрессивно оскалив крепкие белые зубы. «Если вы хотите копаться в песках, копайтесь. Но для чего вам называть это Новым Эмиратом? Достаточно считать, что это продолжение земель Аркьери». Отец качнул головой, не отводя взгляда от собеседника. В этом движении сквозила скрытая угроза. «Я всегда чтил традиции», — тихо произнес он, и от этой сдержанной, почти безмятежной интонации по коже пробежал холодок. Именно поэтому я и созвал совет. Мой сын доказал свою зрелость и мудрость. Он храбрый воин, защитивший наш Эмират, и многие из вас успели обломать клыки в междуусобных схватках с ним. Но теперь все изменилось. Он обрел свою истинную супругу. Вы все были в храме на их свадьбе и сами видели. Этой девочке благоволят сами духи. Отец перевел взгляд на меня, затем медленно обвел им присутствующих. Я делаю это ради той, кто вернула наши имена в священную книгу драконьих родов Алракиса, в нашу колыбель». И теперь, в круг перерождения, мы войдем не безымянными, а вновь достойными памяти наших предков. «Эрган, что ты скажешь?» — разорвал установившуюся напряженную тишину дядя Эолайн. «У моей супруги есть мечта — сделать пустыню цветущим садом, и я все сделаю, чтобы эта мечта сбылась». Эолайн принесла знания, которых нет на Караксе. Если ее проект и освоение земель увенчается успехом, планета только выиграет. При упоминании Эолайн в шатре послышалось неодобрительное ворчание. Многие драконы с явным неодобрением отзывались о деятельности моей супруги, которая в их представлении нарушала привычный уклад не только Каракса, но и то, о чем они помнили Салракиса. Но за четыре тысячи лет многое изменилось в том мире, из которого они были изгнаны. «Знания, говорите!» – насмешливо протянул Эмир Арфархаш, продолжая буравить отца холодным взглядом. «Ее технологии перевернут нашу жизнь, сделав нас зависимыми от внешнего мира». Или вы хотите, чтобы мы стали сырьевой планетой и за бесценок сбывали нашу руду и золото за эти технологии? Или хотите падать на колени перед чужими кораблями? Скоро драконы Алракиса потянутся сюда косяками, и тут начнется хаос». «Этого не будет», — убежденно ответил я. Эулайн и об этом позаботилась. Каракс объявлен неприкосновенной планетой и внесен в каталог планет как заповедник. Остается только одна угроза – пираты и контрабандисты. «Мы уже закупили патрульный флот у Альянса, как раз для защиты от внешнего вторжения», напомнил Эмир аршира, сверкнув чешуйками на скулах. «Мы благодарны твоей супруге за ее дела, но это другое. Ледяным тоном произнес Арфархаш. «Военный флот – это необходимость, а Новый Эмират – блажь». «Боишься потерять монополию на выращивании пищи?» Холодно бросил эмир Шиитари. «Мы все прекрасно понимаем, что твой Северный Эмират год за годом богатеет за наш счет. Нам приходится закупать еду у тебя» потому что на твоих плодородных землях выращивается треть всего продовольствия каракса. Но если племянница воплотит свой замысел, и южная пустыня начнет нас кормить, твои доходы рухнут». «О да, это и была истинная причина противодействия. Я до боли сжал кулаки. Им вовсе не нужны пустынные земли». Просто их беспокоит, что если мы сможем превратить бесплотные барханы в поля и сады, то их прибыль упадет. Жадность драконов в их крови. В этом не было ничего удивительного. В шатре тут же вспыхнул спор. Эмиры говорили все сразу, перебивая один другого. Гул голосов напоминал грохот надвигающейся песчаной бури. Слышались фразы о подстрекательстве, захвате власти, угрозе балансу сил, вторжении чужеземных техник. А в ответ звучали упреки в жадности и трусости. Отец и дядя Шиитари пытались выступить с успокоительными речами, но вокруг все словно гремело. Несколько драконов уже приподнялись на колено, готовые, казалось, вот-вот сойтись в схватке. Я видел, как некоторые из них непроизвольно выпускали когти. В еще более глубокой ярости Эмир Арфархаш приподнялся во весь рост. Его глаза полыхнули серебром. «Довольно!» — рявкнул он, бросив взгляд в мою сторону. «Твой сын, Аркьери, едва пожил на этой планете, а уже возомнил себя реформатором? Мечтает заполучить Второй Эмират?» а его драконица с улитном грядке под палящим солнцем пустыни?» Он усмехнулся, обнажив клыки. «Что же? Похожее уже случалось в истории четыре тысячи лет назад, когда группа самцов восстала против совета. И ты прекрасно знаешь, чем это закончилось». «Да, знаю», — спокойно ответил отец, удерживая себя от вспышки гнева. Тогда часть нашего рода изгнали на бесплотный Каракс, но мы и выжили. «И тогда мы решили, что будет двадцать четыре Эмирата!» — выкрикнул один из драконов, поддерживающих Фархаша. «Ни в одном Талмуде не записано, что это крайняя цифра!» — резко вмешался я, шагнув вперед, не в силах больше молчать. «Поймите, у нас появилась возможность сделать лучше не только нашу жизнь, но и вашу. Поймите, если земли пустыни свободны, почему бы не использовать их?» Мои слова подняли новый шквал упреков и язвительных замечаний. Старые драконы не хотели слушать молодого наследника, да к тому же их злило, что у меня рядом истинная драконица в то время как они по-прежнему вынуждены довольствоваться человеческими женами. Видел, как многие смотрели на меня с плохо скрываемой завистью. Чувствовал в воздухе едкий запах горечи и ревности. Где-то сбоку послышалось утробное шипение. То ли кто-то из драконов переступил грань контроля, то ли воины, сопровождавшие эмиров, проурчали от напряжения. Я покосился. Если сейчас начнется драка, остановить ее будет крайне сложно. Но дядя Шиитари встал между мною и тем недовольным. Он властным взглядом пригрозил и момент вспышки миновал. В конечном итоге отец, нахмурившись, предложил прервать заседание на сегодня, до следующего утра. Эмиры приняли это решение с мрачным согласием. Кто-то продолжал ворчать, поднимаясь с подушек. Эмир Арфархаш отделил концы своих широких рукавов и, не прощаясь ни с кем, вышел из шатра. За ним поспешили его приверженцы. Казалось, воздух в шатре разрядился, будто шторм пронесся, срикошетил о камне, но так и не вырвался во всю силу. «Ничего, сын», — тихо сказал отец, подходя ко мне. Первый день совета всегда такой. Пусть они выговорятся и выпустят пар. Завтра договоримся конкретнее. Но зерно раздора мы посеяли, будь уверен. Драконы свою выгоду не упустят. Я сглотнул раздраженно. Всего пару недель назад в лагере переселенцев у оазиса я испытал безграничное чувство счастья, ведь и олайн согласилась, что пора строить гнездовье. И теперь ради будущего своего рода и нашего общего дома мне предстоит выдержать все это непонимание и враждебность. Ради любимой я был готов терпеть и не такие пытки. Солнце сползло за горизонт, раскрашивая небо Каракса алыми и лиловыми красками. В лагере зажглись костры и факелы. Повсюду слышался Гул. Одни драконы обсуждали с воодушевлением предстоящие дела, другие раздраженно ворчали, выплескивая злость на слуг. Дымок от жареного мяса смешивался с ароматом благовоний и огня. Я вышел из шатра отца и направился в сторону своего шатра, что стоял чуть на отшибе, более скромный по размерам. Рядом со мной шел Джафар. «Что ты скажешь о первом дне совета?» «Скажу, что это было яростнее, чем на последней войне, когда на нас напал Армагьери, пока ты отсутствовал», — хмыкнул оборотень, оглядывая меня прищуренными глазами. Я откинул полок шатра, делая знак ему войти вместе со мной. «Надо выстоять и не поддаться на провокации», — вздохнул я, внутренне ощущая усталость за день. «Сегодня многие проявили крайнюю вспыльчивость». А все ведь только начинается. Джафар хмыкнул, помогая мне снять объемный шелковый халат, в котором я выступал на совете. Они боятся не столько твоего нового эмирата, сколько силы, что может прийти вместе с твоей парой. Эти старые ящеры завидуют, что она твоя истинная драконица. Завидуют, что Эолайн принесет вам не только потомство в будущем, но и новые идеи. Кто из них захочет признать, что ваш род вплотную приблизился к власти над всеми караксцами? Мы не стремимся к абсолютной власти, — прошипел я, чувствуя, как в груди вскипает раздражение. Все наши планы открыты. Они не верят, — просто ответил Джафар. Придется доказывать силой или мудростью, а может и тем и другим. Глухое рычание сорвалось у меня с губ. Я знал, что он прав. Драконы — существа гордые и сомневающиеся. Если бы мы хотели силой навязать им свою волю, вряд ли кто-то смог бы противостоять моему роду и технологиям жены. Но тогда пролилась бы кровь невинных жертв. Слова «Мы не дадим вам сделать 25 пятый Эмират» все еще эхом звенели в ушах. На душе было тревожно. Однако я не имел права сдаваться. Завтра мы начнем снова. Попробуем перешагнуть через их страхи и возвести Каракс на новую ступень развития. Подумал я, позволяя себе на мгновение мечтательно улыбнуться. И вдруг за стенами шатра раздался сигнал тревоги. В чем был, я схватил свой меч и выскочил на улицу. «Город! Шатхар горит!» — разнесся по лагерю клич.